Глава седьмая То, что его тьму нарочно спровоцировали, это я могу тебе со всей уверенностью заявить. И не тар только что гром и молнии не метал. Уж кому как не мне это знать? А мир с тьмой прекрасно управляется абсолютно во всех случаях, не считая выплесков из-за тебя, конечно. И на этом поединке запросто бы со своей силой совладал, если бы не влияние извне. Тут явно все тщательно спланировали. А из-за чего произошел поединок? Я надеялась, хоть и не Тар знает, но хранитель осведомлённостью не порадовал. Амир мне не докладывал, он вообще мало что рассказывает. Но, полагаю, особая причина там и не понадобилась. Эти двое давно уже не взлюбили друг друга. А теперь ещё и на кону престол Денгатара. Попытайся сама у Амира спросить. Ты думаешь, он мне скажет? Я скептически смотрела на духа. Думаю, нет. Если хотел бы, то ещё до поединка бы рассказал о причине. Инитар вздохнул. Хотел добавить что-то ещё, но в спальне материализовался мрачный Джорен. Бесполезно, отрывисто выдал он. До второго хранителя никак не добраться, он полностью обезопасил себя, и, похоже, уже давно. Даже поговорить с ним в незримом мире не получится. Я тогда вообще ничего не понимаю. Окончательно растерявшись, я осела на край кровати. Он знает, кто я, но Нибрусу уж точно не рассказал этого. только при этом и сам не объявляется. Если он меня ненавидит, то почему же не выдал до сих пор главе призраков? А если относится благосклонно, то почему избегает? Джорин и Инитар дружно пожали плечами. Я хоть и очень надеялась, что они как духи прояснят ситуацию, но и их поведение собрата ставило в тупик. А может, он просто придерживается нейтралитета? Не хочет лезть в эти дрязги. Всё же предположил Инитар. в любом случае толку от него нет, Джорен презрительно поморщился. Не выдал и то хорошо. В остальном же нечего на него надеяться. У нас и без того забот хватает. То, что Ниброс и вправду старший брат Эльвины, многое ставит под вопрос. Либо он всё же не возглавляет культ тьмы, либо Эльвина что-то не договаривала Тарису, либо же сам Тарис что-то скрыл от меня. Но я пока не представляю как бы так незаметно вызнать правду и при этом не подставить с тебя, Кристина, под удар. Будем решать проблемы по мере их поступления. У меня от этой многозадачности уже голова пухла. Не в меру активная тьма, тайны прошлого, дядя злодей, интриги вокруг Амира, необходимость победить в отборе. И ведь как-то весь этот клубок распутывать надо. Кстати, о проблемах. Спохватился инитар. Я тут во дворце, краем уха, услышал, что либо вторым, либо третьим испытанием среди избранниц будет полет на драконе. То есть это надо уже начинать тренироваться? Захотелось просто головой о стену постучаться. Пусть я очень хотела снова увидеть свою драконницу, но насколько вообще реально научиться полетам за такой короткий срок? Да и как истинную магию замаскировать? Дракона перекрашивать проблематично». Так нас никакие озарения не посетили. Мы лишь условились насчёт уроков полёта, когда, где и как можно всё в тайне провернуть. И всё. Остальные вопросы остались в подвешенном состоянии. А с наступлением сумерек за мной пришёл Амир. Я к тому моменту успела более-менее успокоиться, но всё моё спокойствие сразу как ветром сдуло. Уже от одного взгляда на Амира перед глазами сразу вставала, как он сегодня обнажённый до пояса, Сражался в клубах тьмы, непобедимый, безмерно опасный. И лично для меня безмерно опасный именно в своей притягательности. Так и будешь заворожённо на меня смотреть или хоть как-то попытаешься оправдаться? Насмешливый голос сбил меня с волнующих мыслей. Я почувствовала, что краснею. Я просто задумалась. И в чём это я должна оправдываться? В том, что нарушила мой запрет. Он, похоже, всерьёз сердился из-за этого. Я тебе прямо сказал, чтобы ты из комнаты не высовывалась. Неужели в моих словах что-то было непонятно? Непонятно? Ещё как непонятно. С чего это ты вдруг раскомандовался? Я не обязана тебя слушаться и вольна поступать как захочу. Ну и на волне возмущения его тиранией, не удержавшись, добавила. К тому же, я просто не могла пропустить такое заманчивое событие. Лишний раз посмотреть, как из тебя пыль выбивают, услада для моего взора. Ну да, как же. Его снисходительная усмешка просто добивала. Тайрон не рассказал, как ты волновалась. И потом ещё и весь путь обратно переживала, что я в расставленную ловушку угодил. Ну, Тайрон, ну болтун. Не мог что ли как-то иначе выразиться? Я не за тебя переживала, а за Тамиллу. Как можно спокойнее возразила я. Именно она может в итоге пострадать. Из-за чего вы вообще сегодня с Вираном сцепились? Мы просто не сошлись во мнениях по одному вопросу. Это по какому? А тебе, естественно. Я даже сначала ушам своим не поверила. В смысле? Какая разница? Вопрос всё равно уже решён. И между прочим, мы опаздываем. Ты готова? Амир, да расскажи ты всё толком, почему каждое слово из тебя вытягивать приходится? Может, потому что я и не собираюсь тебе ничего рассказывать. Его моя реакция явно позабавила. Извини, но нечего тебе лезть в те вопросы, которые я прекрасно решу и без твоего не в меру любопытного вмешательства. Всё, пойдём. Не знаю, что там запланировали на сегодняшний вечер, но опаздывать в любом случае не стоит. Вот простой он, слов нет. Поединок, значит, был из-за меня, но при этом якобы случившийся меня вообще не касается. Но куда больше задевало тотальное спокойствие Амира. Он знает, что фактически пошел на поводу у врага и в итоге угодил в ловушку. Знает, что впереди непременно грядет наверняка весьма жесткая пакость и, скорее всего, с участием Томиллы, но при этом невозмутим, как сытый удав. И где логика? Хотя от чего я жду? Что Амир от беспокойства будет хвататься за голову и нарезать круги по комнате, причитая, как же ему со всем этим справляться. И если совсем уж честно, мне так не хотелось думать ни о каких проблемах. Хотя бы один вечер. Пусть мне ни на миг нельзя расслабляться, пусть моя тяга ко миру точь-в-точь точь пресловутая, мотылёк, летящий на пламя, но как было бы приятно просто от того, что мы рядом. Тем более, раз скоро пары будут меняться, то, возможно, сегодняшний вечер — последняя возможность побыть вместе. «Пойдём». Я кивнула. «Знаешь, у тебя порой так резко меняется настроение, что я совершенно ничего не понимаю». Амир, похоже, был уверен, что я начну упираться, мол, никуда с ним идти не намеренно. Вот многое бы отдал, чтобы твои мысли прочесть. Боюсь, мои мысли тебе бы не понравились. Я всё же сдержала улыбку. Но почему же? А вот он улыбнулся, тепло, но чуть лукаво. Не сомневаюсь, есть у моей строптивой колючки и такие мысли, которые бы мне очень даже понравились. Но мы с тобой ещё вернёмся к этому вопросу. Даже не сомневайся. Амир. Как думаешь, что они такого на сегодняшний вечер приготовили? Казалось, на самом деле, Кристину мало волнует этот вопрос. И спросила она лишь для того, чтобы нарушить молчание. Амир бы предпочёл и дальше молчать. Ему нравилось просто смотреть на неё. Экипаж катил по аллее, лучи заходящего солнца просачивались сквозь листву, играли бликами на золотистых волосах Кристины, создавая иллюзию мерцания. Воро ей вправду мерещилось, что она мерцает, в точности как её странная магия. И так приятно было осознавать, что это золотоволосое чудо принадлежит ему, его персональный свет. Амир. Кристина смотрела на него чуть хмуро. Извини, задумался. Он обезоруживающе улыбнулся. Понятия не имею, что нас сегодня ждёт. Это держит в стражайшем секрете. Вроде как готовится, по словам Тайрона, грандиозный сюрприз. Ну а что именно под этим подразумевают? Он тоже не знает. Да, забавно получается. Раньше я любила сюрпризы. Кристина поёжилась, словно ей было очень неуютно. Но с того момента, как оказалась в чертогах, слово сюрприз внушает одни опасения. Со мной тебе бояться нечего, ты же знаешь. Ну да, нечего, кроме тебя самого. Хоть и парировала шутливо, Но чувствовалось, что, по сути, именно так она и думает. Но не стала развивать тему. А миры все же. Из-за чего вы сцепились с Вейраном? Как это связано со мной? Согласись, я имею право знать. Не соглашусь. Ты и так переживаешь из-за всего подряд. Нечего еще и это добавлять. Вопрос улажен. Так что забыли, и все. Больше на провокации я не поддамся. И с Томиллой на эту тему поговорил. Она хоть и упорно слепа в отношении релита... Но всё же не лишена здравомыслия, будет очень осторожной. Сейчас совершенно не хотелось говорить об этом. Использование изначальной тьмы всегда отнимало силы, но рядом с Кристиной почему-то и восстановление шло быстрее. Чувствовал себя так, будто и не было сегодня Аграддай. И лишь злость осталась. В глубине души засела раскалённой иглой и не давала покоя то, что Вейран заинтересуется Кристиной, хоть и было ожидаемо, а Но причиной заранее виделось лишь желание насолить Амиру. Только по факту, похоже, дело далеко не в этом. Главный соперник всерьёз вознамерился заполучить Кристину. То ли настолько понравилось, то ли и вправду счёл, что у шансов у неё больше, чем у Альмии. Но ведь одно испытание далеко не показатель. До сих пор казалось, что тогда Кристина чуть не выиграла лишь по чистой случайности. Амир привык верить здравому смыслу, а здравый смысл прямо говорил, что нельзя победить с таким слабым магическим потенциалом. Но всё равно то и дело мелькало в мыслях присловутое: а что если? Амир: "Но ты ведь не можешь всё контролировать", упрямо возразила Кристина, снова сбивая с мыслей. "Пока я не могу контролировать только одну не в меру страптивую девушку". Он улыбнулся. "Но это лишь вопрос времени". Кстати о времени. Надеюсь, этот сюрприз ненадолго. Несмотря на обязательства, ехать туда совсем не было желания. Хотелось совершенно другого наслаждаться присутствием Кристины, целовать медленно, мучительно. Манящие образы не покидали мысли, так и приковывая взгляд к сидящей рядом девушке. "Амир, ты на меня так смотришь, что мне ужасно неловко". Кристина хоть и попыталась говорить строго, но не вышло. Я просто тобой любуюсь. Разве это плохо? И сейчас эта вспыльчивая ревнивица, конечно, скажет, мол, "Альми, и свои любуйся". Но нет. Кристина не оправдала ожиданий. Вообще ничего не ответила. Она упорно делала вид, что заинтересована рассмотрением пейзажа, но всё равно было очевидно, что ей вправду неловко. Будто её терзает противоречие, и она никак не может решить, какой же из двух полярных вариантов ей выбрать. Ничего Всегда можно помочь с правильным выбором. Амир взял её за руку. Кристина хоть и вздрогнула, но руку не забрала, уже прогресс. Но дальнейшее пришлось отложить. Прибыли на место. На центральной площади, где как раз располагались парящие сосуды тьмы, уже собралось много народа. Приглашённые оживлённо переговаривались, все участники отборов уже присутствовали. И, похоже, никто тут точно также не знал, что именно ожидается. Держа Кристину за руку, Амир прошёл вперёд. Заметил среди собравшихся Альмию. Она тут же расплылась в улыбке, легонько махнула ему рукой. Он кивнул ей в знак приветствия, и на этом весь интерес был исчерпан. Даже раздражение всколыхнулось. Альмия сегодня с таким жаром его уверяла, мол, как же она переживает, что не заметила во время испытания избранниц, что утомилла в беде. Но фальшь чувствовалась прекрасно. И с одной стороны, было вполне закономерно и логично, что Альмия просто стремится к победе любой ценой и всё для этого сделает. Но с другой, понимание сразу сходило на нет, стоило подумать о том, как сильно томило, тогда испугалась. Амир перевёл взгляд на Кристину. Жаль, что она не способна победить. Ему было, в общем-то, всё равно, на ком из избранниц придётся жениться, главное заполучить престол. Но всё же в идеале предпочёл бы иметь рядом Кристину. Да, она не такая покладистая, как Альмия, постоянно выводит его из себя, но и никакая другая девушка не заставляет его кровь так жарко кипеть. Интересно, о чём она сейчас думает? Явно волнуется, но вряд ли из-за сегодняшнего вечера. Даже лёгкий румянец на щеках выступил, словно её смущают собственные мысли. Но ничего говорить по этому поводу она не стала. Вы так просто откровений от этой упрямицы не дождёшься. Стоило на площади появиться императорской чите и занять свои места на специально возведённом постаменте, как вперёд выступил первосвященник. И что-то ненормальный энтузиазм в его голосе не сулил ничего хорошего. Приветствуем всех в столь чудесный вечер. Думаю, вы все заинтригованы, что же такого неожиданного грядёт. И, конечно, больше всех заинтригованы наши участники. Потому не будем тянуть время, перейдём сразу к тому, для чего мы все здесь и собрались. Итак, все видят парящие сосуды тьмы, каждый из которых имеет своего обладателя или обладательницу. Между ними существует прямая магическая связь, что сейчас нам очень даже пригодится. Выдержав паузу, оглядывая собравшихся, он продолжил. Мы обещали вам грандиозный сюрприз, и вот он. Он хлопнул в ладоши, сосуды избранниц полыхнули, Кристина исчезла. Просто в один миг. Только что же держал её за руку. Что ещё за сюрпризы такие? Амира беспокоенно огляделся, но Кристины нигде не было. И, похоже, пропала не только она, но и все избранницы. Не волнуйтесь, громогласно продолжал первосвященник. С девушками всё в порядке. Пока в порядке. Но время коварная штука. И тут оно играет против вас всех, и высокопарно огласил. Итак, мы решили преподнести это неожиданно, чтобы всё прошло максимально честно и никто заранее не был готов. Это не только второе испытание для лордов, но и одновременно второе испытание для избранниц. Амир выругался сквозь зубы. Такого сюрприза он точно не ожидал. Может, так спешно подсуетились, зная, что после Аградай он будет магически истощён. А первосвященник, с весьма довольным видом, пояснял: "Через систему порталов каждая из девушек оказалась далеко от чертогов. Где именно этого не знаем даже мы. Зато знаем, что избранницы там не одни". Неприятная улыбка не предвещала ничего хорошего. За девушками следуют тёмные твари, и это сейчас точно не шутка. Суть испытания как раз в том, чтобы избранницы смогли выжить. Одолеть преследователей они никак не смогут. Силы слишком неравны. Им просто нужно как-то продержаться. Что же касается лордов, им придётся искать своих девушек и успеть до того, как они погибнут. Итак, добро пожаловать в портальный лабиринт. Время пошло. Он развёл руками, и тут же вокруг вспышками открылось несколько десятков порталов. И хотя первым делом хотелось схватить за шкирку первосвященника и закинуть его самого в портал, Амир не стал тратить время на выплеск вполне закономерной злости. Кристина где-то там, в смертельной опасности, нельзя терять ни мгновения. Одним из первых он скрылся в ближайшем портале. Кристина. Нет, организатором отбора точно лечиться надо. И это ещё была самая цензурная моя мысль. Только что я стояла на площади, а мир держал меня за руку, но теперь я оказалась на краю горного ущелья. Здесь царила темная ночь, но и без солнечного света я догадывалась, что вокруг не души. Каким-то немыслимым образом я очутилась в совершенно нежилых землях. А вот протяжный вой неведомых существ явственно намекал, что я тут не одна оденешенька. Благо и пары секунд не прошло, как воплотился Джорин». «Так, Кристина, ты только не пугайся!» Сразу же попытался успокоить. «Я не пугаюсь, я просто в ужасе!» Я зябко обнимала себя за плечи. «Где я вообще? Что произошло? Это я так понимаю, и есть обещанный, чтобы его, сюрприз?» «Хуже», — Джорин помрачнил. «Это вторые испытания. Одновременно и ваши, и лордов. Нарочно устроили все вот так внезапно». Хотя вполне возможно, что просто быстренько подсуетились, рассчитывая, что Амир ослаблен после поединка. «Так а в чем суть испытаний?» Я все же постаралась успокоиться, хотя от одной мысли, что я сейчас, похоже, за тысячи километров от чертогов, бросала в дрожь. «Лордам сказали, что вы в жуткой опасности, и необходимо как можно быстрее вас найти». Как понимаю, для них это испытание на способность ориентироваться среди прорывов реальности, порталах. Для этого особая чувствительность магии нужна. Что же касается Избраннец, у вас суть совсем в другом. Хоть лордов и нарочно запугали, смертельная опасность вам, конечно, не грозит. У вас это вообще испытание на самообладание. Чего? отарапела я. Это как? Всех Избраннец хоть порталами и закинуло в разные точки мира, но всё равно исключительно туда, где водится архаи. Жуткие на вид твари, которые чуют страх и подпитываются им. Вреда они человеку не причинят, но напугать могут до полусмерти. То есть я правильно понимаю, смысл испытания в том, чтобы не бояться? уточнила я. По сути да. Ваш страх отслеживается. При сильном испуге каждая избранница будет тут же возвращена на площадь. И тем самым проиграет и она, и её лорд, ведь он тогда не сможет выполнить свою часть испытания. Понятно, что нервы сдадут рано или поздно у всех девушек. Так что тут победа за той, кто дольше продержится. Да, так и напрашивается крылатая, хороший тамада и конкурсы интересные. Что ж, всего-то и нужно, что не паниковать. И это же так просто сделать, одной среди ночи в безлюдных землях на краю каменного ущелья. в окружении воющих тварей. И ведь Джорин не мог остаться со мной. Хранителям запрещено появляться. Мне едва удалось ненадолго пробиться через этот магический запрет. Я вот-вот исчезну, но ты все же постарайся не бояться. Твоя магия отслеживается, так что ее даже сейчас ни в коем случае применять нельзя. Интересно, а хоть когда-нибудь станет можно? Но Джорин уже и не услышал этот риторический вопрос. Растаял в воздухе. Я осталась одна. Казалось, воющие твари всё ближе. Я даже слышала скрежет когтей по камням. Это те самые архаи, которые питаются страхом, или кто-то плотоядный, обрадовавшийся позднему ужину в моём лице. Так, прочь все эти мысли. Нужно как-то успокоиться. Мне по заре с необходимо эта победа. Закрыв глаза, я постаралась отрешиться от внешних звуков. Дышала глубоко и медленно. «Нет поводов для паники. Амир наверняка ищет меня, ведь он тоже очень хочет победить. А с его упорством носорога он хоть из-под земли достанет». «Да и ладно я, но как там Тамила? Она-то наверняка перепугалась до полусмерти». «Хорошо, если и не Тар смог к ней пробиться и все объяснить. А если не смог?» «Да и сколько избранниц вообще сейчас не понимают, что происходит?» «Нет, определенно. Как стану императрицей, выдам организаторам отбора медали почетных садистов». прямо при увольнении. Но я постаралась всё же отогнать все эти мысли. Лучше ни о чём вообще не думать. Представлять милую летнюю лужайку, радуга, бабочки, цветочки. В один миг пронзило ощущением присутствия хранителя. Но Джорен же сказал, что не может воплотиться, и я открыла глаза. Дыхание перехватило. Это был он. Тот самый дух, которого я видела в кабинете Ниброса, хранитель рода моей мамы. Сейчас он стоял в метрах в 7 напротив меня, без каких-либо эмоций на лице. Сквозь него виднелось тёмное нагорье. Он и сам будто бы был лишь частью ночи. Неужели он решил наконец-то выйти со мной на связь? Наверняка воспользовался случаем, что я так далеко от чертогов, и ниброс не сможет отследить, что мы общались. Я столько всего хочу у хранителя узнать, а столько им спросить. Робко улыбнувшись, я сделала шаг вперёд. Изначальная тьма среагировала быстрее, чем происходящее дошло до моего мозга. И нацеленная на меня атака в один миг потонула в клубах взвившейся тьмы. Вы что творите? Но хранитель даже не удостоил меня ответа. Его лицо по-прежнему не выражало никаких эмоций, и он продолжал меня атаковать. От материализации изначальной тьмы ледянели пальцы, накатывала слабость, даже мутило, но все физические ощущения были лишь фоном. Куда больнее было от осознания происходящего. Как же так? Почему? Зачем ему меня убивать? Да вы хоть объясните, что я вам такого сделала? Мой голос срывался, я уже едва стояла на ногах, но изначальная тьма не ослабевала, она защищала свой свет. Но он так ничего и не ответил. Его потоки тьмы били методично, умело. Он не пытался ранить меня или ослабить, он хотел убить. Вот так спокойно и даже апатично. А ведь в первые мгновения теплилась надежда, мол, вдруг он это так мне какую-нибудь проверку устраивает или ещё что. Но такой наивный бред явно был крайне далёк от истины. Хранитель постепенно теснил меня к краю обрыва. Не знаю, какой глубины тут ущелье, но боюсь при падении выжить шансов мало. Но страха не было, только злость. Злость, перемешанная с обидой и растоптанными надеждами. Я ведь так радовалась, что есть ещё хранитель со стороны мамы. Я так надеялась, что раз он не выдал меня, то непременно поможет. Пусть не поступками, но хотя бы расскажет о моих родителях то, что Джорен не знает. Он ведь точно так же мне родной. Но толку. И если он так жаждет меня убить, почему не сделал этого раньше? Неужели я ошиблась, и он узнал обо мне лишь когда Ваучу увидел? Просто ничем другим я промедление с убийством объяснить не могла. Но сам он и подавно объяснять не собирался. Еще один шаг назад чуть не стал фатальным. Я едва не сорвалась, кое-как удержала равновесие. Казалось, уже все тело заледенело из-за воплощения изначальной тьмы. Я даже пальцев не чувствовала. А хранитель приготовился нанести последний удар. Яркая вспышка света разорвалась перед глазами. В один миг между мной и хранителем воплотился золотистый дракон. У меня от слабости уже всё вокруг расплывалось. Я даже сначала не поверила, что мне не чудится. Моя драконица против моего хранителя. Дух, похоже, не решился связываться со столь сильным противником. Тут же исчез. Кое-как я нашла в себе силы, отошла от края обрыва. Мои ноги подкосились, я упала на колени. Чувствовала себя просто опустошённой. не только из-за столь мощного проявления изначальной тьмы, а больше морально. Моя драконица свернулась вокруг меня, словно стремясь защитить от любого внешнего зла, а я обняла её за шею, и едва не разрявелась. До сих пор произошедшее в голове не укладывалось. Как же так? Разве хранители не должны оберегать всех членов семьи? За что он меня так ненавидит? Я мысленно звала Джорина, Даже смутно чувствовала, что он отчаянно пытается ко мне пробиться, но без толку. А ведь не воплотись так самовольно, драконица, меня бы уже и в живых не было бы. Получается, я сейчас видела ее всего второй раз в жизни. Но каким же родным было ее тепло? Казалось, она не отдельная сущность, а часть меня, часть моей души и магии. Уж она-то точно никогда не предаст. Не то что люди, и, как выяснилось, даже хранители. Я ведь так и не дала тебе имя, тихо пробормотала я, гладя драконицу по шее. Какое бы ты хотела? Мне упорно на ум приходят лишь искра. Но так звали дракона мамы. Повторяться, наверное, не стоит. Как думаешь? В чертогах засекли твоё появление. Неадекватный хранитель уж точно как-нибудь прикрылся магией, так что о его нападении никто и не знает. Но что насчёт тебя? Естественно, она ничего не ответила. В её чуть мерцающих глазах сквозили ум и понимание, а ещё безграничная преданность и словно бы мудрость веков. Казалось, драконица знает ответы на все так мучающие меня вопросы, но увы, поведать мне их не может. Она встряпенулась, но не настороженно, а будто бы выжидающе. И через пару секунд в нескольких шагах от нас выплотился чёрный дракон Амира. Грозный, даже разъярённый Он был готов в любой мгновение атаковать, но не нас, конечно. Тебя Амир прислал. Да, Туман. Даже на душе потеплело от этой мысли. Потому что через незримый мир ты бы добрался до меня в любом случае быстрее, чем твой хозяин. Приятно, конечно, такая забота, даже если она исключительно ради победы в испытании. Туман между тем внимательно смотрел на мою драконицу. Я бы многое отдала, чтобы узнать потаённый смысл их диалога взглядами. Они будто о чём-то вот так безмолвно условились. Только о чём, интересно? Так текли минуты. Я старалась даже лишний раз не шевелиться, чтобы восстановление шло быстрее. Золотистая драконица по-прежнему была рядом, свернувшись вокруг меня. На грани восприятия я чувствовала, что она делится со мной силами, и вправду становилось всё легче. А туман защищал нас. Он то и дело с пугающим рыком скрывался во тьме ночи, Слышался всё тот же протяжный вой и скрежет когтей, но о стараниями Чёрного дракона пока ни одна неведомая тварь даже не смогла приблизиться к нам. Я уже потеряла счёт времени, когда появился Амир. Портал возник так внезапно, что от его сияния даже пришлось зажмуриться, а уже через несколько мгновений я оказалась в крепких мужских объятиях. Как ты? В порядке? Не пострадала? И даже тревога в голосе будто бы была вполне искренней. Держа меня за плечи, Амир окинул обеспокоенным взглядом. Порядке. Я едва удержалась, чтобы не рассказать охраннику. Драконы меня защищают. Ну да, я вижу в какой-то весёлой компании. Амир улыбнулся, но взгляд оставался крайне серьёзным. Прости, что задержался. Портальные лабиринты не самая простая штука. Хм, да. Не так я рассчитывал провести этот вечер. У меня вырвался нервный смешок. Ну а чем тебе тут не нравится? Миленькая безлюдная нагорья, столпами местной воищей живности, романтика? У нас с тобой явно разные представления о романтике. Амир засмеялся, перевёл взгляд на мою драконицу. Это твоя, значит? Никогда подобных не видел. Это тоже из числа твоих секретно-секретных секретов. Вроде того, Я ушла от острятямы. Но в любом случае тут не место для таких разговоров, согласись. Может, вернёмся в чертоги? Или для этого нужно ещё что-то эдакое сделать? Ощипать птицу счастья и спеть живой воды из рога единорога, покататься на радуге верхом на розовом пони. Я уже ничему не удивлюсь. Да нет, вернуться как раз-таки просто. Сейчас тебя отправлю. А ты не поняла я. Нужно ещё Тамилу найти. У неё с магией получше, чем у тебя. она уж точно в силах продержаться дольше. Поэтому я первым делом и направился за тобой. Ну да, ну да. Я же пустышка и бездарность, одной только изначальной тьмой и пользуюсь. Причём, по мнению Амира, и это делаю бестолково. Но у мне сейчас уж точно было не до очередных глупых обид. Думаешь, Релит вообще не почешется Тамилу спасать? Не думаю, я в этом уверен. Амир мрачно усмехнулся. он и при всем желании не в состоянии это сделать. В портальном лабиринте необходима особая чувствительность к малейшим проблескам магии. А релит ею точно не владеет. Так а как же победа в испытании? Еще успею среди первых. Томилу-то я быстро найду. Инитар вот-вот должен сориентировать. Ну все, после нормально поговорим. Дождись меня на площади. Мимолетно коснувшись губами моих губ, Амир исчез в появившемся портале. И точно такой же портал одновременно засиял в паре шагов от меня. Туман сразу пропал, а драконицу я порывисто обняла за шею. Надеюсь, в следующий раз мы с тобой увидимся совсем скоро. Она растаяла в воздухе, и я снова осталась совсем одна. Но при всём желании поскорее вернуться в чертоги, я боялась идти в портал. А что, если заметили мы его дракона? И тогда служители культа сразу поняли, кто я. В таком случае мне точно конец. Но выбора все равно не оставалось. Я шагнула в сияющий пролом. Доля секунды, и снова вокруг была площадь полная народа. Меня встречали аплодисментами, я даже растерялась. С чего вдруг такие овации? Как я заметила, многие уже вернулись. Если не сказать, вообще почти все. Я даже Томиллу засекла. Выходит, она испугалась до такой степени, что ее автоматически вернула обратно. И Амир сейчас впустую ищет сестру. Но прозвучавшие следом слова в раз сбили меня с мыслей. «Приветствуем победительницу второго испытания среди избранниц!» торжественно объявил первосвященник. «Леди Дерия из рода Миф!» «Серьезно? Я не ослышалась?» «Леди Дерия, единственная из избранниц, не поддалась страху и сохранила самообладание!» продолжал распинаться первосвященник. «Это что же получается?» Остальные избранницы так испугались, что их вернули сюда, и даже Альмия, наверное, к ним просто не смогли пробиться их хранители и объяснить ситуацию. От непонимания происходящего многие, естественно, поддались ужасу. Ой, Дере, какая же ты молодец. Ко мне подошла радостная Тамилла. Столько продержалась, а я вот не смогла. Почти сразу меня вернули. И ведь как только возвращают избранницу, тут же завершается испытание и для лорда. Выходит Она тяжело вздохнула. Я снова, Релита, подвела. Не думай об этом. Ты же не виновата, что испытания такие своеобразные. Я едва сдержалась, чтобы не выразиться похлеще. Кстати, Амир ведь ищет тебя. Надеюсь, Инитар ему уже рассказал, что ты здесь. Но что-то Амира всё не было и не было, и это уже конкретно напугало. А ещё кое-что не слабо разозлило. Ничего не могу поделать, леди-дерия. На мой вопрос первосвященник развел руками. По правилам лорд Эмиран должен был вернуться вместе с вами, а так как его до сих пор нет, победа ему не засчитана. И теперь, по итогу двух испытаний, среди избранниц лидируете вы, а среди лордов по-прежнему сохраняет первенство лорд Вейран. Представляю, как Амиру это не понравится. Но с другой стороны, не мог же он бросить Тамилу. Только почему же до сих пор не вернулся? Джорен Мысленно позвала я. «Ты случайно не знаешь?» И Нитар сказал Амиру, что Тамила уже спаслась. «Он никак не может к нему пробиться. Какая-то сторонняя магия мешает. Я пытаюсь ему помочь. Может, вдвоем справимся». Голос Хранителя затих. Я пока не стала Джорина больше отвлекать. «Пусть сначала до Амира достучаться. А насчет нападения я с Хранителем уже после этого поговорю». А площадь постепенно пустела. Но я пока не стала уходить. Тамила хоть и хотела остаться со мной, но я посоветовала ей всё же отправляться спать. Она и так перенервничала. И толку будет сидеть рядом и переживать. Я просто дождусь Амира и всё. Лишь бы только вернулся поскорее. Наконец я осталась совсем одна. В листве окружающих плащи деревьев зажглись магические огоньки. Но даже в их свете тьма в парящих сосудах казалась непроглядной. Я смотрела на свой и даже глазам не верилось. У меня тьмы больше всех. Пусть не намного, но я опережаю даже Альмию. И сколько там ещё осталось? Два испытания всего вроде. Теперь главное сохранить лидерство. Совсем немного, и этот кошмар закончится. Кристина. Я тут же обернулась на знакомый голос. Грон, ты что тут делаешь? Да еле тебя нашёл. Он, похоже, добирался до площади пешком. запыхался. «Фуф. Слушай, тут вот такое дело. Твой Амиранжи трясёт с меня правду о тебе, так что мне, скорее всего, нужно будет исчезнуть отсюда, пока он свою угрозу не воплотил. Но помнишь, ты говорила, что тебе очень нужно попасть в особняк к главе призраков. Так вот, сегодня просто идеальная возможность». «Сегодня?» — опешила я. «Да прямо сейчас!» — судя по энтузиазму Грона, ему уже не терпелось туда пробраться. Я же тебе говорил, что тут везде наши люди, и в особняке Ниброса в том числе. Этот призрак часа 3 назад уехал из чертогов по каким-то там делам. В доме он живёт один, не считая прислуги. Магическое прикрытие нам с тобой обеспечит такое, что даже если имеет хранитель, он нас не засечёт. Давай, Кристина, решайся. Боюсь, это первая и единственная возможность. Нет, ну что за засада? Я так хотела дождаться Амира, но ведь и такой шанс упускать нельзя. «После этого нападения хранителя я тем более должна узнать, в чём вообще дело. Вдруг в доме Ниброса удастся найти какие-нибудь зацепки. Да хотя бы на портрет его младшей сестры взглянуть. Уж Джорин-то точно узнает, моя это мама или нет». «Кристина, давай решайся быстрее». Грон настороженно оглядывался, словно опасаясь слежки. «Бояться тебе точно нечего, у нас всё учтено, никто не засечёт». Но если идти, то прямо сейчас, к рассвету Нибрас теоретически уже должен будет вернуться. Ладно, идём, кивнула я. Надеюсь, получится узнать хоть что-то. Тем более, представляешь, хранитель рода Нибраса сегодня напал на меня посреди испытания. Погоди, отарапел Грон. Но ведь глава призраков, как ты говорила, возможно, старший брат твоей мамы. Тогда как так хранитель мог на тебя напасть? Вы же одного рода. Грон, я сама ничего не понимаю. Я тяжело вздохнула, обняв себя за плечи. Я думала, хранители не могут причинять вред представителям своего рода. Они же наоборот, оберегать должны и помогать во всём. Но сегодня мне точно не почудилось. Он напал именно чтобы убить, воспользовался случаем, пока я была далеко от чертогов. Но ты уверен, что он не засечёт нас, если мы в особняк проберёмся? Это я тебе гарантирую. Грон говорил так уверенно, что у меня рассеялись последние сомнения. «Все, Кристина, пойдем. На экипаже добираться рискованно, слишком заметно. Я знаю, тут путь через лес. Пешком хоть и дольше, но зато точно никому на глаза не попадемся. А уже на подходе к особняку Ниброса магической иллюзией прикроемся». Оставалось надеяться, что у Грона и вправду все учтено. При всей своей кажущейся беззаботности он все же не стал бы рисковать без веских оснований. И хотя путь ночью через лес не относился к моим излюбленным занятиям, тут выбирать не приходилось. Грон создал несколько световых огоньков, они освещали нам путь. Да и тропинок тут хватало. Видимо, простой народ часто здесь ходил. И чем ближе мы были к цели пути, тем больше я нервничала. Предстоящая авантюра заранее пугала. А что если нас застанут? Как это объяснять? Ой, знаете, я случайно заблудилась. Ладно, не стоит заранее нагнетать. Всё обойдётся. Я же тут Кармеллу видел, пока тебя искал. Грон прервал череду моих мыслей. Мельком, правда, но мне хватило. Она ехала в открытом экипаже с этой жирицей вашей, и что-то они так злобненько о чём-то шептались. Уж я-то знаю свою сестру как никто другой. Поверь, она точно готовит какую-то пакость. Кто бы удивился? У Альмии наверняка знатно пригорает, что я её обошла. И Кармелла в этом для нее идеальный союзник. Но сейчас эта парочка меня мало волновала. Хватает проблем поважнее. Лишь бы только с Амиром было все в порядке. Может, он уже вот-вот появится на площади, и я совершенно зря беспокоюсь. «Кристина, а ты что творишь?» Голос Джорина в моей голове зазвучал так внезапно, что я чуть не споткнулась на лестнице черного хода в особняке Ниброса. «Да ничего такого особенного». Также мысленно ответила я. Просто решили с Гроном заглянуть в гости к моему милому дядеушке. Пока его нет дома. Нужно же точно насчёт родства прояснить. Вполне разумно, скажешь, не так? Позорно мои седины. Вот что я скажу. Ладно, Грон, у него явно сквозняк в голове. Но ты-то? А я просто хочу узнать правду. Как там Амир? Вернулся? Вернулся. Но прозвучало совсем не радужно. Я тут же заподозрила подвох. Что с ним? Он в порядке? В целом, да, ранен только немного. Не пугайся. Ничего серьёзного. Кто-то, он ну, очень не хотел, видимо, чтобы твой мир в чертоги вернулся. Портальный лабиринт начал разрушаться ещё пока мир был там. У меня до сих пор в голове не укладывается, как он всё-таки смог выбраться. Шансов почти не было, уж поверь. Но что весьма обидно, следов вообще не найти. Так что конкретно доказать чьей-то злой умысел не удастся. «Как и всегда». Оказывается, я это уже вслух произнесла. «Ты о чем?» Обернулся идущий впереди Грон. «Да я мысленно с Джорином разговаривала. Он наш замысел, мягко говоря, не одобряет. К тому же...» Я испуганно замерла. «Дверь перед нами открылась». Но, вопреки моим опасениям, это был не Ниброс и не его хранитель. С виду совершенно незнакомый молодой мужчина поприветствовал Грона. Перевел взгляд на меня. «Кристина, рад снова видеть». Снова? А мы что, когда-то уже виделись? Заметив моё недоумение, Грон охотно пояснил: "Так тот же тоже на внешность магическая иллюзия, как и у меня, потому и не узнаёшь. Это Тирон". "Тирон? Мой несостоявшийся муж? Он-то что тут делает? Или, забрав себе замок Миф вместе со всем имуществом, он решил всё же сделать хоть что-то хорошее и тоже подался сюда в антитёмные партизаны?" "Пойдёмте, я вас проведу". Он уже обошёлся без магических огней, держал в руках подсвечник с тремя горящими свечами. Как и договаривались, иллюзия создана сейчас на нас всех. Так что если даже по пути встретим кого-либо из стражи или прислуги, нас попросту не увидят. В кабинет Ниброса, к сожалению, никак не попасть. Там особая защита. Но вы вроде ещё в портретную галерею хотели? Да, желательно бы, кивнула я. По крайней мере, хоть насчёт родства точно узнаю. Тиран повёл нас по широкой лестнице и дальше по коридору, пока никто по пути не попадался. Джорин, ты тут? мысленно позвала я. Да вот «Тут, тут. Продолжаю поражаться твоему сумасбродству. И, кстати, Амир тебя ищет. Представь его реакцию, если узнает, где ты. Ой, нет, только не это. Джорин, но ты ведь прикроешь? А чем я по-твоему сейчас занимаюсь? Ну, ты же понимаешь, всё равно потом с Амиром придётся объясняться. Он уже знает, что тебя нет в твоей спальне, и ему весьма любопытно, куда же подевалась его избранница посреди ночи. Конкретно слово любопытно было сказано таким тоном, словно мир жаждет уже всю душу из меня вытрясти. Желательно в ближайшее время вообще ему на глаза не попадаться, пока его злость хоть немного не поутихнет. Всё, пришли. Тиран остановился, открыв высокие двустворчатые двери. Я пока здесь по караулю. «Вы только не задерживайтесь. Иллюзия сокрытия скоро сойдет на нет. Лично я тут задерживаться точно не собиралась. Мне нужно лишь один портрет посмотреть». Грон взял у Тира на подсвечник и шел впереди по широкой галерее. Мельком освещал каждый портрет. И если была изображена дама, то останавливался, оглядывал внимательно и только после этого шел дальше. Я так старалась за ним не отставать, что когда он резко замер, чуть не врезалась в его спину. Смотри, Кристин. Его голос прозвучал странно. Грон поднял подсвечник, чтобы осветить по максимуму, а я я, кажется, вообще забыла, как дышать. На миг почудилось, что я вижу себя. Изображённая светловолосая девушка была едва ли старше меня. Она улыбалась, зелёные глаза лучились искренним счастьем. Роскошное платье и драгоценности подчёркивали её статус, но при этом совсем не делали чопорной. Такая искренняя, юная, верящая, что в жизни ждёт только хорошее. Это точно она, моя мама. Я ведь ещё в детстве всё в мечтах представляла своих настоящих родителей, так часто, что даже придумала определённые образы и привыкла к ним. Но в то же время всё равно я понимала, что это лишь моя фантазия. А сейчас Я просто смотрела на маму сквозь сами собой навернувшиеся слезы и прямо как в детстве дорисовывала образ. Как бы она говорила, как смеялась, как бы ласково называла меня. Мучительно страшно понимать, что никогда этого не будет. Никогда. Нет моей мамы. «Кристин», — голос Джорина в мыслях зазвучал совсем тихо. «Я понимаю, каково тебе сейчас». Но постарайся все же не зацикливаться на этой тоске. Нельзя сейчас грезить прошлым. На кону твое будущее, твоя жизнь. Это и вправду Эльвина. А значит, Ниброс точно твой дядя. И если при этом он возглавляет культ тьмы, то... Сам не знаю что. Тут слишком много вопросов. Либо Эльвина не знала об истинной сути брата, либо просто не сказала об этом Таррису. Либо он, в свою очередь, не стал говорить об этом мне. Но самое главное тут даже не это. Раз ты принадлежишь к этому роду, то как их хранитель смог напасть на тебя? Ну, давай уже разбираться, когда будешь в безопасности». Как раз и Тиран поторопил. «Пойдемте, время иллюзии на исходе». «Кристин, ты как?» Грон смотрел на меня с искренним сожалением. «Нормально». Я вытерла слезы, но все равно не выдержала, схлипнула. «Просто сложно все это». Мне уже казалось, что 18 лет это вполне себе взрослое. Но сейчас сейчас я чувствую себя ребёнком, понимаешь, маленьким и одиноким. Я ведь не знала маму и папу. У меня отняли саму возможность их узнать, увидеть наиву, хоть раз услышать их голоса. И этого никак не изменить и не исправить. Ты прости, сложно очень сдержать эмоции. Грон не стал ничего отвечать, просто успокаивающе обнял меня. А я очень старалась всё же взять себя в руки. Слезами ничего не исправить, прошлого не изменить. Изначальная тьма во мне всколыхнулась сама собой, и тут же начала разрастаться злость. Я выполню клятву отца, чего бы мне это ни стоило. Я уничтожу тех, кто отнял у меня родителей.